тишайший из приемников. Сколько разговоров о приемнике, однако редко кто задаётся вопросом, что собственно мы хотим от него и что он реально способен сделать. Вообще, что значит быть хорошим, плохим главой государства? Макиавелли хотя бы пытался понять, каким должен быть государь. Да и наши Екатерининские масоны всё время твердили, что рыба гниёт с головы, ужасаясь циничной безнравственности императорского двора. Вот и князь Щербатов, автор первой русской утопии Путешествие в землю Афирскую, описывая идеальное государство отмечал, что ответственность там несут все, включая монарха. Суда в истории земли Афирской ему не избежать только через 30 лет после смерти государя, когда польза или вред от его деяний становятся очевидными, в ходе всенародного обсуждения решается вопрос: ставить бывшему лидеру памятник или заклеймить позором. Наконец, справедлива ли сама человеческая память? Почему об Алексее Михайловиче, прозванном народом за добрый нрав тишайшим, мы забыли? А портреты его сына Петра Алексеевича, которого многие русские называли в своё время не иначе как антихристом, украшают сегодня самые высокие кабинеты. Оба были преемниками, продолжали дело отца, правда, совершенно по-разному. Кто из этих двоих больше соответствует понятию правильного государя? Это только на первый взгляд сравнение кажется неправомерным. С одной стороны, всеми забытый тишайший, а с другой Бог громовержец, великий реформатор, победитель шведов, основатель Санкт-Петербурга, медный всадник наконец. И всё же предлагаю попробовать. Только без мифов и умолчаний, которыми изобилует житие Петра Великого. Правление Алексея Михайловича большинством отечественных историков признают замечательным. Хотя хозяйство он унаследовал от отца Михаила Романова очень беспокойное. Русь едва поднималась после разрухи смутного времени, да и само царствование Алексея Михайловича проходило не без проблем. Тут вам и набежавшая волна разина, и разнообразные бунты, даже в самой столице, и церковный раскол немалое потрясение для бастиона православия. Бунты подавлялись решительно, и тем не менее, тишайший Сравнивая правление отца и сына, князь Яков Долгорукий, хорошо помнивший времена Алексея Михайловича, говорил Петру I: "В нём твой отец, в нём ты больше хвалы и благодарения от нас достойны". Однако выделял при этом, что главная задача государя есть правосудие, а именно здесь упрекал он реформатора: "Отец твой более нежели ты сделал". Петр этого, кстати, и не оспаривал. Понимая правоту Долгорукого, большую часть своего царствования, реформатор правил с помощью устных приказов, записок и распоряжений, составленных на бегу в горячке разнообразных дел. Письма заменяли законы, а само дело поручалось не учреждением, а доверенным лицам, наделявшимся в каждом конкретном случае особыми полномочиями специалистов самых разных областей тогда чаще всего заменял гвардейский офицер Преображенского или Семёновского полка. Ему поручалось то организация солеварения, то надзор за духовенством, то дипломатическая миссия за рубежом. Петровский гвардеец чем-то напоминал номенклатурного партийного работника советской эпохи, который руководил то ткацкой фабрикой, то банями, то ведал балетом, а заканчивал карьеру послом где-нибудь в Африке. Только после Полтавы Пётр обратил свой взгляд на законотворчество. Это наглядно отражено в полном собрании законов Российской империи. За период с 1700 года по 1709 в собрание включено лишь 500 законодательных актов. За следующие 10 лет уже 1238 и почти столько же за последние 5 лет правления Петра. Отец Петра не просто наводил порядок в запутанном правовом хозяйстве государства, но фактически создавал его заново, чтобы оно отвечало новым общественным требованиям. И делал это государь не келейно, а собрав Земский собор. Причем это было еще более представительное собрание, чем то, что выбрало на царство Михаила Романова. Кстати, это характерная черта правления Алексея Михайловича. Его позиция обычно оказывалась созвучной народным мыслям. Новое соборное уложение охватывало все сферы государственной жизни, а главное, было не просто придумано, а основывалось на конкретных чалобитных, то есть отвечало реальным требованиям времени. Иначе говоря, свои реформы, а при Алексее Михайловиче их было немало, этот государь начал очень грамотно с правового фундамента. Вот и проходили затем преобразования Алексея Михайловича в самых разных областях методично. Без шума, скандалов и издержек петровских времён, когда реформа наоборот обрушивалась на страну как снежный ком и не только принесла благотворные перемены, но и похоронила под собой немало ценного. Также взвешенно действовал Алексей Михайлович и в тяжкие для всех времена церковного раскола. Ключевский пишет: Масса общества вместе с царём принимали нововведения по долгу церковного послушания, но не сочувствовали нововводителю Никому за его отталкивающий характер и образ действий. Сострадали жертвам его нетерпимости, но не могли одобрять непристойных выходок его иступлённых противников. Да и окно в Европу, кстати, почему не дверь, начали рубить на Руси задолго до Петра целю устремлённо занимался этим полезным делом и Алексей Михайлович, легко совмещавший в душе как искреннюю православную веру, так и почти детскую привязанность к навизне, шедшей с запада. По мнению многих историков да и современников, Алексей Михайлович был идеальным царём для своего времени. Известный учёный, как сказали бы политолог той поры, хорват Юрий Крижанич Поступивший на русскую службу в 1659 году искренне полагал, что под благородным правлением этого благочестивого царя Россия сможет наконец стереть плесень древней дикости, научиться наукам, завести более похвальные отношения и достичь более счастливого состояния. Интерес царя касался и серьёзных вещей, и безделушек. Алексей Михайлович, бегавший в детстве в немецком костюмчике, став взрослым, уже отдавал приказ всем своим послам на западе подробно описывать для него детали западного придворного быта, все увиденные ими развлечения и праздники. Царь собственнаручно составлял для русских послов записки, где указывалось, что в данный момент ему хотелось бы от них получить в первую очередь. Например, кружев, в каких ходит испанский король, или мастеров, чтобы птицы пели на деревьях. Именно при этом царе разрослась немецкая слобода. Именно тогда русская аристократия начинает строить себе уже каменные дома, украшать их на западный манер, наконец, даже ходить в театр. Постановщиком первых мистерий, показанных по распоряжению царя, стал пастор Иоганн Готфрид Грегори, а актерами были его ученики из немецкой слободы. Грегори не являлся автором пьес, а просто обрабатывал для русского зрителя немецкий материал. Спектакли так понравились государю, что он приказал расширить труппу за счет русских учиться комедийному мастерству у пастора направили солидную группу в 26 человек. Домашний театр Артомона Матвеева, где играли уже не только иностранцы, но и дворовые слуги, также появился на свет не без влияния царя. Режиссёром Матвеевского театра был Иоганн Готфрид Грегори, а декоратором или как тогда говорили, перспективного письма мастером Пётр Инглес. Поначалу царь отваживался на все эти развлечения не без религиозной робости. Известно, что Алексей Михайлович советовался по поводу спектаклей со своим духовником. Тот, поразмыслив, зрелище всё же одобрил, приведя в оправдание византийских императоров. В подмосковном селе Преображенском даже выстроили театр, где ставились пьесы на библейские сюжеты. Впрочем, эти пьесы ничуть не напоминали нравоучительные мистерии, а были чем-то вроде боевиков на библейские темы. Там было много сцен, поражавших зрителя стрельбой, сражениями, жестокими казнями или наоборот, комическими даже балаганными эпизодами. За особенно понравившуюся царю комедию об эфирии пастора Грегори даже щедро пожаловали соболями. Как не без иронии заметил историк Сергей Соловьёв, театральное училище возникло в Москве раньше академии. На вечерних пирах во дворце царь и гости гуляли уже под немецкую музыку, которую исполняли присланные по приказу государя из-за границы музыканты послам в те времена направлялись распоряжение присылать в Москву для царского двора лучших артистов, способных на трубе танцы трубить. Иначе говоря, на самом деле задолго до знаменитых петровских ассамблей и появления Санкт-Петербурга московская элита не отказывала себе в удовольствии развлекаться так, как ей больше всего нравилось, то есть на западный манер. И при этом никто никому не портил настроение, насильно обрезая борды. Впрочем, поручения послам в ту пору шли, конечно, и серьёзные. Именно при Алексее Михайловиче начинается последовательное обучение русских самому современному по тем временам военному делу. К 1630 году русская армия уже на полпути к регулярному строю. В 1632-м, когда русские попытались отбить у поляков Смоленск и двинули к городу свою армию в 32 тысячи человек, полторы тысячи из них являлись иностранными наемниками, а 13 тысяч русских уже прошли современную военную подготовку у иностранных специалистов и были вооружены огнестрельным оружием. Неудача под Смоленском реорганизацию армии не остановила, а наоборот, только подстегнула. В 1647 году на основе западных изданий уже печатается Устав учения и хитрость ратного строения пехотных людей. К этому же времени относятся и первые серьёзные попытки наладить производство собственного оружия. Для власти стало очевидно, что поставки оружия из-за рубежа делают Россию крайне зависимой. Уже в 1632 году голландский купец Андрей Винус получил концессию на устройство заводов около Тулы для выделки чугуна и железа, обязавшись при этом по сниженным ценам изготавливать для русских пушки, ядра и ружейные стволы. Именно с тех пор и ведут отсчёт своей истории знаменитые тульские оружейные заводы. Позже властью мецеанализированы. Чтобы обеспечить тульские заводы рабочей силой, к ним приписали целую волость, чем было положено начало классу заводских крестьян, будущему пролетариату. Тогда же гамбургский купец Марселиус получает двадцатилетнюю концессию на устройство железоделательных заводов по рекам Ваге, Костроме и Шексне. При Алексее Михайловиче начинается строительство и других заводов по производству стекла, potasha и так далее. Самые разные иностранные специалисты текут в этот период в Россию рекой. Главное условие приглашения им всем вменяется в обязанность обучать русских людей своему мастерству, не скрывая от учеников никаких секретов. И это всё, подчёркиваю, до Петра Помимо создания армии, Алексей Михайлович начинает задумываться и о строительстве флота. От Балтики русские отрезаны шведами. Северные гавани в Архангельске и других местах слишком удалены не только от самой Москвы, но и от западноевропейских рынков. Выход на Каспий пока ещё больших выгод не сулит. Тем не менее, как пробный шар, решено с помощью голландцев построить первый большой морской корабль для Каспийского моря. В 1669 году на Оке в Коломенском уезде в селе Дединове был спущен на воду первенец русского флота корабль Орёл. Полет «Орла» оказался, правда, недолгим. Уже в 1670 году он попал в руки восставших казаков Степана Разина и был сожжен. Неудачей закончился и проект аренды за рубежом целой гавани для русского флота. Задачу создания русского флота пришлось временно отложить. Но, отметим, она была четко сформулирована «до Петра». Уже классикой стали рассуждения о Балтийской мечте Петра I. Однако и она, как разработанная в деталях долгосрочная внешнеполитическая доктрина, на самом деле была рождена в голове ближайшего помощника Алексея Михайловича, первого русского канцлера Афанасия Ордина на Щёкина. Ради выхода к Балтийскому морю канцлер считал необходимым совершить во внешней политике России принципиальный и крутой поворот, поступиться многим, в частности Малороссией. По мнению ординана Щёкина, Малороссия не стоила тех усилий, что затрачивала на её освобождение Россия. С другой стороны, выход к Балтике сулил не только огромную экономическую выгоду, но и открывал возможности всестороннего сближения с Западной Европой. Во имя достижения этой важнейшей для России цели, Ордин на Щёкин выступал за союз с давним противником русских Польшей, поскольку знал, что поляков гегемония шведов на Балтике также изрядно раздражала. Вот и Пётр, только много позже, ради той же цели заключил тайный союз как раз с польским королём и саксонским курфюрстом Августом II. Наконец, именно эпоха Алексея Михайловича и породила тот тип людей, которые мы по привычке считаем людьми петровского времени. Близость взглядов Ордина на Щёкина с балтийской мечтой Петра очевидна, но далеко не только это их сближает. Будучи государственным человеком, первый русский канцлер, прекрасно знавший западноевропейский политический и экономический строй, показал себя, как точно подмечает историк Сергей Платонов, наиболее ранним носителем в Москве понятий бюрократического абсолютизма и меркантилизма. То есть, иначе говоря, и в своём менеджменте канцлер во многом предвосхитил петровскую эпоху. Его политический кругозор выходил далеко за рамки внешнеполитических интересов. Он с не меньшим энтузиазмом прорабатывал различные вопросы государственного управления. Считал, что строгая управленческая система предполагает не только повышение ответственности за порученное дело, но и большую самостоятельность исполнителей. «Нельзя везде действовать по указке сверху», утверждал канцлер. Любой руководитель должен уметь правильно оценивать ситуацию, проявлять инициативу и брать на себя ответственность за решения. Способность проявлять личную инициативу и деловую хватку Ардин Нащёкин называл промыслом. Он ставил умение мыслить самостоятельно очень высоко. Канцлер писал: "Лучше всякой силы промысел"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 И мысль, и стиль Петра Великого, но вот сказано это задолго до него. Кстати, Ордин Нащёкин стал и первым государственным человеком в России, попытавшимся всерьёз бороться с озяточничеством, кумовством и мещничеством на службе, чем нажил себе, естественно, немало врагов. Сохранилось несколько записок, поданных канцлером по этому поводу государю. Он писал царю: Не научились посольские дьяки при договорах на съездах государственные дела в высокой части иметь. А на Москве живучи бесстрашно мешают посольские дела в прибылях с четвертными и скобатскими откупами. Или ещё одно любопытное замечание, высказанное им. У нас любит дело или ненавидит его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает. Как видим, Алексей Михайлович и сотрудников умел подбирать толковых, и сам делал немало и двигался в том же направлении, что и потом Пётр. Только вот двигался без суеты и шума, чтобы ничем не смутить покой своих подданных, а памятника тишайшему из государрей почему-то нет. Впрочем, памятниками у нас заведует не народ. Мы же не в земле афирской живём.